Новое поручение. Ворвавшись в залив Суд 18 июня, чужеземцы по воспоминаниям византийских авторов шатались в окрестностях столицы ещё около полугода. Возможно, ближе к зиме от них оставались только разрозненные шайки, не успев вернуться к Босфору для общего отхода, заплутав в неизвестных урочищах, они в поисках вина и пропитания орудовали из-под тишка на свой страх и риск. Но все равно Мефодию и Константину, вдруг вызванным с Вифинского Олимпа с возлюбленной ими монашеской горы в столицу, нужна была в дороге предельная осмотрительность. Возможно, их сопровождал небольшой вооруженный отряд, приданный от самого Василевса, который как раз и настаивал на срочном приезде Солунской двоицы. Или же забота о безопасности пути в расчёте на воинскую бывалость Мефодия поручалась ему. Тогда можно допустить, что отставной стратег постарался, чтобы в отряде оказались добрые славянские молодцы из монастырских учеников, с которыми он и философ легче всего находили общий язык, поскольку и имели с ними по сути уже два общих языка. Из множества слухов, долетавших на гору, братья ещё до своего отъезда догадывались, что под разбойными скифами пришедшими на речных челнах с Понта, скорее всего, нужно иметь в виду ещё каких-то славян с востока или севера, румеем пока неведомых. Что и говорить за мирными беседами в монастыре, они и их подопечные вифинские послушники Вовсю не такой представляли себе желанную встречу двух языков, двух народов. Жизнь не давала размечтаться. Вскоре по прибытии в столицу братья были приняты Михаилом III. Встреча описана в житии Кирилла, и это даёт возможность снова, после немалого перерыва, обратиться к ко географической канве. В начале авторы жития пересказывают содержание речи с которой к Василевсу недавно обратились посланники из Хазарин. Придыша же, послали к царю от козар глаголюще. Это значит, что содержание речи послов поступает в житие в двойном или даже тройном пересказе. Во-первых, послы устно излагают просьбу хазарского кагана самому Михаилу, затем Василевс, вызвав философа и его старшего брата, пересказывает им суть просьбы, и лишь со слов самих братьев событие спустя более десяти лет попадет на страницы жития. Понятно, что всякий пересказ отличается от цитаты большей или меньшей вольностью изложения. Степень вольности того, который занимает нас, весьма велика, не вполне лишь понятно, откуда она проистекает. То ли агеографы за отдаленностью события что-то в речи послов, услышанное Василевсом, а немного позже салунянами сместили, то ли сами хазары изложили свою просьбу к Василевсу достаточно путанно. Начали гости с собственного исповедания веры. Они поклоняются де единому Богу и же есть над всеми. Но, впрочем, это не тот Бог, которого чтут евреи или сарацины. И евреи и сарацины – предлагают им принять свою веру. Они же не решаются, а потому старую, поминающую дружбу и любовь держаще, пришли сюда по сути с собственной заботой. Просим же мужик, снизно у вас, да ещё приприт переспорят еврея и срацины, то по вашему вся веру примем. Послы прибывают в Константинополь, можно догадываться, не как самозванцы, а прямиком от кагана правителя Хазарии. Он же, будучи, как и его предшественники на троне иудеем, является приверженцем по букве ортодоксального, хотя по духу провинциального иудаизма. Значит, либо эти порученцы исполняют наказ своего господина, вызывающий небрежно, либо сам каган отправляя их, позволил намеренно размыть кое-какие подробности в изложении вероисповедной обстановки в Хазарии. Имеется ряд подтверждений того, что путаница идёт из первого источника, то есть непосредственно от хагана. Во-первых, тогдашние правители каганата, люди её небольшое числом правящей верхушки, будучи исключительно иудеями, старались в своих очень неровных отношениях с Византией не подчёркивать этой своей исключительности. Тем более, что в прошлом уже имело место сильное обострение отношений между двумя странами, и вызвано оно было именно еврейским вопросом. Многочисленные иудеи, увлечённые в том, что они многократно подыгрывали арабам в их войнах против ромеев, выселялись из пределов империи и обосновывались в Хазарии, где их называли византийскими. Примечание: смотрите об этом Гумилёв Лев Николаевич От Руси до России Москва 1995 год конец примечания. Понятно, что послы были уполномочены напомнить в уселевсу не об этих, а о более благоприятных временах, о старой дружбе и даже любви. Сам Михаил по молодости лет мог не очень твёрдо знать кого или что они имели в виду, но его бывалые советники догадывались. Гости намекают на императора Льва Хазара, получившего своё прозвище потому, что был сыном хазарской принцессы, дочери кагана. Держали советники в уме и не такую уж давнюю пору, когда отец Михаила, император Феофил, отпустил к хазарам для строительства крепости Саркел на Дону одного из лучших своих зодчих. Петрону. Но дружба и тогда оказалась недолгой. Узнав, что хазары не разрешили поставить в новой крепости христианскую церковь, Феофил возмутился и предпринял срочные меры для укрепления воинского статуса Херсона, как главного из византийских городов Таврики, направив туда стратегам того же Петрону. Приезд послав сразу после бури, разметавшей в стен Константинополя дикую флотилию, тоже не походил на случайность. Значит, до ушей Кагана через его купцов уже дошли слухи о том, что рамеи, именно их хазар подозревают в наускивании орды чужаков на столицу Византии временно беззащитную. Не потому ли так быстро достучались к Василевсу с напоминаниями о былой любви, да ещё и с предложением принять в хазарской столице византийского учёного мужа богослова для искреннего разговора о том, чья же вера лучше, чья более достойна первенствовать в Хазарии. Бывали византийцы, слушавшие вместе со своим государем это почти ласковое приглашение послов, догадывались, конечно, что хвалённая хазарская веротерпимость и на сей раз не более чем игра, но поддержали пылкое намерение Михаила принять вызов. Мне отправить искусного богослова-полемиста на словесный поединок. Коли уж такие поединки входят теперь в придворный обиход и на верхов, то кому как не рамеем показать и в них своё превосходство. Удачная поездка Константина в Багдад была у всех на памяти, кого ещё искать? В житии Кирилла новое поручение Василевса только что пересказавшего философу просьбу послов звучит как благославляющее напутствие иди, философи, к людям всем сотвори им ответ и слово о святей Троице с помощью ея иной бо никто же не может всего достойно сотворить в ответе Константина и горячая готовность исполнить свой христианский долг и твердое сознание того, что исполнить его можно только равняясь на самый высокий образец служения – апостольский. «Аще, велише владыка, на сию речь рад иду и пет и бос, и без всего его же не веляше Бог учеником своим носите». На что Василев замечает, что если бы и философ хотел только от своего имени идти, то лучше такого служения, завещанного самим Спасителем, и быть не может. Но философ не сам от себя пойдёт, а ещё и царскую державу и её честь будет отстаивать. А потому добавляет Михаил: "Честно иди с царской помощью". В чём могла состоять царская помощь? Разумеется, в том, чтобы поднять значимость подготовляемой поездки. К хазарам направляется не частное лицо, не какой-нибудь странствующий громотей, а духовный посланник христианского государя, и потому придет с высокими грамотами, и не один, а с достойным сопровождением. Зима уже близка, и она не самое подходящее время для путешествия к хазарской столице – И всё же со сборами нельзя затягивать. Зиму лучше переждать на полпути в том же Херсоне. Уж там-то, находясь бок о бок с владениями Кагана, философ со своим братом узнают о хазарах куда больше и подготовятся к встрече куда лучше, чем здесь. И ещё Мефодию забота, как государев стратег, хотя и в запасе, пусть Мефодий и в Таврике, и далее по пути, и на месте не забывает кроме своего иноческого послушания и послушания воинское апостольской дорогой. Ещё живя на Малом Олимпе, братия могли слышать старое монастырское предание. В Эфинию, в том числе в Никею, по дороге из приморского Эфеса навестил когда-то сам апостол Андрей. Именно отсюда начался его путь в скифию. Надёжность предания удостоверяла житийная книга, которую э первозванным и его хождение написал монах и пресвитер Епифаний, тоже насельник горы. Вряд ли братья успели застать в живых высокоучёного инока. Над своей книгой он трудился ещё в первой половине века, совершив перед тем путешествие по скифским дорогам апостола морским и сухопутным. Теперь, собираясь в те же края, братия надо думать, сделали всё возможное, чтобы раздобыть труд Епифания в качестве надёжного путеводителя. Дело в том, что добираться до Херсона им предстояло той самой морской дорогой, по которой двигался когда-то апостол, а по его следам и Епифаний. Понт Эвксинский веками, даже тысячелетиями приучал мореходов сжаться ближе к берегам, и не только в пору зимних ненастий известные древние и средневековые описания плаваний, переплывы, карты и лоцкие подсказывали исключительно прибрежный характер черноморской навигации. Правилу этому следовали не только опасливые купцы, чаще всего не пренебрегали им и выжаки военных предприятий, чтобы попасть от стен Цереграда в Керчь или тот же Херсон Веками пользовались двумя хожеными водными путями вдоль западного фракийского берега либо вдоль южного малоазиатского и далее восточного кавказского. Хотя житие Кирилла на этот счёт молчит, почти нет сомнения, что братья избрали второй путь, несмотря на его в два раза большую протяжённость. Он выглядел предпочтительнее не только в силу своей большей обжитости, Это был прежде всего наиболее освещённый путь в христианском понимании святости. Он был связан с именами великих святичей веры, начиная от первых апостолов, не одного лишь Андрея Первозванного, но и Симона Кананита, затем великих учителей и отцов церкви, таких как Иоанн Златоуст, Максим исповедник и кончая святыми совсем недавно просиявшими Георгием Амастридским, с Стефаном Сурыжским и Иоанном Годским. Примечание. При определении наиболее достоверного маршрута плавания избранного братьями, автор этих строк учитывал также, что в письменном наследии Константина Кирилла есть, по крайней мере, два сочинения о них позже, в которых сознанием дела перечисляются народы кавказского берега Понта, принявшие христианство. Эти сведения не похожи на справки, добытые с помощью карты и трактатов по географии. Они несут на себе отпечаток непосредственного знакомства философа с населением восточных окраин византийской ойкумены. Конец примечания. Правила благочестия обязательные для путешественника-христианина, а уж в первую очередь для странников, облечённых важной духовной миссией, подсказывали череду желательных остановок к немалой радости братьев стоянки обычно совпадали с нуждами самих корабелов или купцов, если из Босфора они вышли на торговом судне. Одной из первых пристаней в такой череде для Мефодия и Константина могла стать богатая портовая Амастрида. В стенах главного здешнего храма хранились мощи святого Георгия, архиепископа Амастридского возле которых однажды чудесным образом были вразумлены пришлые варвары-грабители. Какие? Горожане называли их то скифами, то росами. А когда случилось само нападение? Подсказывали уже в нынешнем веке. Об этом и житие святителя Георгия сообщало. Не шла ли речь в житии о людях того самого народа рос, который совсем недавно стоял громадным воинским табором под стенами Константинополя. Новые бухты, причалы, долгие ночи, краткие дни, названия городов и городков всё дозевытно привычно зрению и слуху пантийских морепашцев, но обратьев дорожное однообразие нисколько не смущало. Каждое новое имя, название напрягали память. Они идут морем апостольским, морем Андрийского креста, Гераклея, Синоп, Трапезунт, от которого Андрей по сухо через Пафлагонию и Каппадокию вернулся было в Иерусалим, чтобы через время снова прийти сюда же и продолжить прерванное на время шествие, потому что это был его первозванного особый скифский жребий как о том сказано у самых первых историков церкви Оригена и Евсевия. Это была на его долю выпавшая, его попечению порученная сторона земли, самая отдаленная, самая неведомая, лишь за ближние неровные края, кое-как ощупанная робкими пальцами заблудившихся скитальцев. А Иоанн Златоуст... И он, великий сотворец божественной литургии, однажды оказался на Кавказском берегу Понта. Пусть прибыл сюда не по своей воле, пусть подвергнутый несправедливой царской опале, но и он наверняка многократно вспоминал здесь, в Армении, а потом в Иверии об апостольском жребии галилейского рыбаря Андрея. Как братьям ведомо было, Златоуст, отзывавшийся на любой вопль язычников о вере, не оставлял пастырской заботы из-за дунайских скифов, посылал и к ним учителей. Пусть они позже иных приходят к Спасителю нашему, но он и последних принимает как первых. В своем потрясающем посиле воздействия огласительным слове, читаемом в ночь пасхального торжества, не о тех ли скифах и говорил Златоуст? Златоуст пророчески называя их людьми одиннадцатого часа, потому что ясней иных провидел. Жребий апостола Андрея не иссяк, не прерван его мученической кончиной. Берега Иверии, Фасис, великий Севастополь, Зигхия, Авастия, каждая встреча прибыток радости. И здесь уже со Христом живут люди и поют ему на своих наречиях армяне и верийцы, абхазы. Но наконец и пролив между кавказским и таврическим берегами. На кавказском лежит старая Атимитарха, и на её причальных мостках, на улицах уже расхаживают по-хозяйски, приглядываются к странникам хазарские купцы. Человеки разговорчивые, смешливые, общительные, будто готовые всю свою жизнь задаром растелить на показ. Как вдоль прилавка расстилают щедрым движением тяжкий шёлковый свиток. Почти тут же выясняется, что они и по-славянски говорят бегло ловко, будто хотят намекнуть остреньким прищуром: всё-всё знаем про всех-всех и про вас тоже. Вполне хазарским на берегу противоположным выглядел и Боспор кимрийский, а далее почти опустевшая Феодосия. И опять находили братья поддержку своей любознательности в книге Епифания. Мы с большим рвеньем проводили розыскание относительно местных святых и есть ли где мощи. И много мощей нашли, а куда не успели, о том тщательно расспрашивали встречных и радостно внимали. А вот вырастает за правым бортом крутая прибрежная скала, и видны уже притулившиеся к её подошве собор, жилые стены, крыша Сугдея, Сурыш. Мощи святителя покоятся под тяжкой ровной, как столешница, цельнокаменной плитой престола из строк жития Стефана Сурышского. Из устных преданий о нём сплетается ткань неприхотливого в своей простоте рассказа. В Сураже приключилось подобное тому, что слышено в Амастриде. Разбойные пришельцы Росы со своим вожаком подвергли Сураж разграблению, вломились и в Софийский собор. Но в его стенах какая-то страшная сила вдруг хрустнула шейными позвонками вожака по имени Бравлин, развернув его лицом к собственной спине. В ужасе он взмолил о святого о пощаде, пообещав, что все его войны тотчас крестится. Салонские братья слышали о славе епископа Стефана и как стойкого защитника иконопочитания. Память его совершалась в сурже 15 декабря. Как знать, может быть именно к этому дню их судно и подошло к Суржской пристани, услышав под сводами собора греческую стихиру в память святителя Они по заведённому на горе правилу сразу переложили её для себя по славянски. Образ соблюл еси при светло при подобие отча. По хрестове иконе стал еси мужиски. А потом, уподошвая громадный, будто встающий на дыбы горы, показался и маленький парфенит. Казалось бы, совсем уж невзрачное, окраенное пять А и в эту тесную бухточку нельзя было не заглянуть, хоть ненадолго. Как же пройти мимо, не навестив место епископского служения и упокоения святителя Иоанна Готского? Ведь это он, Иоанн, более века назад приложил самые отважные старания, чтобы в Константинополе открылся, а в Никее победно завершил свои труды, собор в защиту иконопочитания» тот самый, седьмой вселенский. Но в Профените Иоанна никак не меньше помнили и любили как бесстрашного защитника своей паствы от хазарских притеснений. При его епископстве хазары так рьяно повадились хозяничать в Таврике, что уже и на главный готский город покушались на Дорос. В житии святителя Безобдеников сказано о личном участии владыки в горячих событиях тех дней. Он вместе с самим владельцем Гоции, его старейшинами и всем народом участвовал в восстании. Но силы оказались слишком неравны. Войска кагана захватила дорскую крепость, последовали казни зачинщиков, а самого Иоанна, укрывшегося в одном из селений, годские власти на свой же стыд и позор выдали захватчикам, оказавшись под стражей в таврическом городе Фулла. Ян не пал духом. С помощью надёжных людей ему удалось бежать и морем переправиться в Амастриду, в ту самую Амастриду, в которой братья недавно побывали. Там незадолго до своей кончины владыка узнав о смерти кагана сказал: "И я, братия, через 40 дней отхожу судиться с моим преследователем пред ликом судьи и Бога". Но успокоили Иоанна всё же в Порфинити на его родине под сводами собора святых апостолов. Епархия именовалась готской по старой памяти, а не потому, что большинство сдешних христиан считали себя готами. Но братьям немаловажно было узнать, преобладает ли тут в храмах служба греческая или есть ещё приходы, в которых книги писания можно услышать в переводе исполненном 4 века назад знаменитым готским епископом Ульфилой. С тем переводом философ мог познакомиться ещё во время своей службы в Патриаршей библиотеке и по достоинству оценить сметливость и находчивость Ульфила, изобретая своё гоцкое письмо, тот использовал многие буквы греческого алфавита, а при чтении его перевода острый слух Салунянина вдруг ловил одно, другое, третье, целую пригоршню славянских слов. Удивительно всё же. Воинственные и непоседливые готы, уйдя из своих прибалтийских земель на юг, кустием Истра Дуная и терраса Днестра покорились здесь, как пишут о том Прокопий и Иордан, местное скифское население, гетов, антов и венедов. Но у кого Ульфила берёт недостающее ему для перевода Евангелия слова у покорённых? как трофеи берёт или как свидетельство того, что и они его в чём-то покорили. Поистине достойно удивления, что за бестолковыми шатаниями и мицелых народов по лицу земли, за бессмысленными в своей жестокости войнами, затеваемыми одними против других, вдруг обнаруживаются такие простые и безобидные порывы, как желание не разменинуться на земле, встретиться поделиться для начала хоть двумя-тремя не злыми словами.